Глава 4. Королева Франции щедра на подарки, но ее любовник ей мало уступает. Одевшись полностью, Д'Артаньян озаботился надвинуть шляпу как можно ниже, так, чтобы скрывало лицо. В коридорах уже самую чуточку посветлело, и Констанция могла его, наконец, узнать с самыми роковыми для Гасконца последствиями. Хорошо еще, что ни она, ни герцогиня не стали их провожать в обратный путь. Герцогиня могла заговорить с Д'Артаньяном, пришлось бы отвечать, и голос опять-таки мог показаться Констанции знакомым. Обе дамы проводили трех одетых в мушкетерские плащи мужчин той же длинной и запутанной дорогой по коридорам и лестницам Лувра до охранявшейся караулом калитки. Там компания разделилась, дамы остались во дворце, а мужчины, беспрепятственно выпущенные мушкетерским караулом, пошли той же дорогой, какой пришли. Небо над островерхими крышами уже заметно приобрело темно-синий оттенок, сменивший ночную тьму. Вот-вот должен был зарозоветь восточный краешек неба, стояла покойная тишина, только временами нарушавшаяся шагами гуляк, возвращавшихся домой после веселой ночи. Д'Артаньяну кратко наблюдал за герцогом Бекингемом, Того явственно распирала не только радость, но и неудержимое желание похвастаться одержанной победой перед спутниками. Все мужчины в этом отношении одинаковы, кроме разве что Евнухов. К тому же Д'Артаньян сам отнюдь не безгрешный, великодушно признавал за герцогом даром, что англичанином, Право на похвальбу не каждому выпадает провести бурную ночь с молодой, очаровательной королевой, наградив сумрачное чело монарха двумя украшениями, которые обычно видны всему свету, исключая того, кто их носит. Кроме того... Д'Артаньяна крайне интриговала и другое. Он давно уже заметил, что герцог скрывает под мушкетерским плащом небольшой ящичек из полированного дерева с наведенным золотом французским королевским гербом на крышке. То любопытство, несомненно, испытывал и третий их спутник, мимолетный любовник Констанции. Он то и дело бросал на ящичек самые недвусмысленные взгляды, но как человек от герцога зависимый, опасался задать неделикатный вопрос. Д'Артаньян, находившийся в лучшем положении, в конце концов не выдержал. «Милорд!» Бекинген живо повернулся к нему. «Вы меня узнали?» «Кто же в Париже...» «Не узнает самого изящного кавалера Англии», — сказал тартаньян решив, что в интересах дела можно даже сделать комплимент никому-нибудь, а проклятому англичанину. Комплимент этот упал на подготовленную почву. Бекингем остановился, они как раз шли по новому мосту, и с превеликой готовностью поддержал разговор. «Быть может, вы, шевалье, знаете и суть моего визита в Лувр?» «Ну, разумеется, милорд», — сказал Бертоньян с легким поклоном. «Примите мои искренние поздравления. Французы, черт побери, умеют должным образом ценить отвагу влюбленных и одержанные ими победы. Вы же, как не прискорбно это признать, одним махом обошли всех повес нашего королевства». Ваших достижений нам уже не превзойти. Это, конечно, немного прискорбно, но, как я уже говорил, мы умеем ценить славные победы. Лесть всегда оказывала отравляющее действие и на людей гораздо умнее Бекингема. Что уж говорить о герцоге, который прямо-таки расцвел, напыжился самым глупым образом и величественно произнес, стоя у перил и гордо взирая на озаренные восходящим солнцем парижские крыши. Благодарю вас, Шевалея. Что скрывать? Победа во всех отношениях славная. Тут вы угодили в самую точку, любезный. Арамис. подсказал его спутник, давно уже прислушивавшийся к голосу Д'Артаньяна с неусыпным вниманием. — Вот именно, Арамис. По-моему, я имею право гордиться. — Безусловно, — поклонился Д'Артаньян. — Вы спрашиваете, что это за ящичек? — не выдержал герцог, когда Д'Артаньян ничегошеньки не спросил. «Ваша королева восхитительная во всех отношениях женщина. Ей угодно было преподнести мне в качестве залога любви эту безделицу». Он высвободил ящичек из-под плаща и поднял крышку. В лучах восходящего солнца засверкали радужным сиянием великолепные алмазные подвески, прикрепленные к шелковым лентам, связанным узлом и украшенным золотой бахромой. Это неведомое женское украшение, носившееся на плече, так и называлось по-немецки. Оттуда пошла мода «плечевая лента». а по французски аксельбанд великолепные камни воскликнул рослый англичанин беззастенчиво заглядывая через плечо дартаньяна и последний с ним мысленно согласился без сомнения самодовольно произнес бинг Украшение это подарил ее величеству августейший супруг, но повелительница моего сердца нашла этим алмазам лучшее применение. Не правда ли они прекрасны вдвойне еще и от того, что являются залогом любви королевы Франции к ее верному рыцарю? Безусловно, милорд, — поддакнул англичанин. и вдруг воскликнул, глядя на Д'Артаньяна, шляпа которого нечаянно сбилась на затылок. «Так это вы, Арамис?» «Я», — скромно сказал Д'Артаньян, видя, что узнан. «Черт возьми, как я вам благодарен!» «Вы знакомы?» — изумился герцог. «О да, шевалье Арамис оказал мне неоценимую услугу. Он без преувеличения спас мне жизнь». «Какие пустяки!» — сказал Д'Артаньян. «Кучка трусливых мерзавцев, для которых было достаточно одного вида обнаженной шпаги. И тем не менее, я ваш должник, шевалье, лорд Винтер, барон Шеффилд, не бросает слов на ветер. Но, господа, пойдемте, умоляю вас». — Уже совсем светло, а вы, милорд, когда все в особняке проснутся, должны лежать в постели, словно и не уходили никуда. — Поспешим же! — вы правы, с большим неудовольствием, — сказал бэкингем которому определенно хотелось стоять на мосту, упиваться своим триумфом и сыпать напыщенными фразами. — Высшие соображения требуют! — Он с видимой неохотой опустил крышку ларца спрятал его под плащ, и все трое пошли дальше. Д'Артаньяну привиделась некая грустная ирония судьбы в том, что они и по пути в Лувр, и, возвращаясь оттуда, пересекали площадь Дофина. Примечание. Улица и площадь Дофина были проложены в 1607 году при постройке нового моста — и названное в честь наследника престола, будущего Людовика XIII. Оказавшись на том месте, где Д'Артаньян первый раз увидел их ночью в сопровождении ветреной Констанции Бонасье, герцог Бекингем решительно сказал, «Думаю, здесь мы расстанемся, Шевалье. Благодарю вас за то, что сегодняшней ночью вы были для меня ангелом-хранителем». «Не стоит благодарности», — сказал Д'Артаньян с внезапно проснувшейся в нем гастонской гордостью. «В таком предприятии, как ваше, я всегда готов сопутствовать даже...» — он чуть не ляпнул англичанину, но вовремя спохватился, торопливо закончив, — «даже злейшему врагу». «Но мы ведь с вами не враги?» — интересные дела, — воскликнул мысленно Д'Артаньян. «Англичанин то или нет?» Но, обретя за последнее время кое-какое понятие о дипломатическом искусстве, он сказал непринужденно «О, разумеется, мы с вами друзьями лорд «Когда бы вы ни вступили на английскую землю, вы всегда найдете во мне друга и покровителя», — напыщенно произнес Бекингем. «Не сомневаюсь, милорд», — ответил Д'Артаньян, и повернулся было, чтобы уйти, Бекингем задержал его. «Минуточку, шевалье». «В знак истинной дружбы примите эту безделицу. Быть может, такой пустяк не вполне вас достоин, но у меня нет под рукой ничего другого. Примите, не погнушайтесь». Он снял с пальца перстень с большим алмазом и подал его Д'Артаньяну. Гасконец, поблагодарив должным образом, надел его на средний палец правой руки, еще один поклон и англичане исчезли в том же проулке, откуда появились ночью. Д'Артаньян остался один. Первым делом он поднес глазам руку с неожиданным подарком и изумился. За время парижской жизни он приобрел кое-какие познания в драгоценных камнях и сейчас без труда определил, что столь нежданно доставшийся ему великолепный алмаз стоит не менее тысячи пистолей». Для бедного гасконского дворянина это был сущий клад. Даже бойзно было чуточку расхаживать по Парижу с таким сокровищем на пальце, пусть светлым днём. — Разрази меня гром, — растерянно подумал Д'Артаньян. То ли его светлость герцог законченный позёр, то ли он так богат, что не знает цены деньгам и самоцветам. Подумать только, камень в тысячу пистолей для него пустячок и безделица. А, впрочем, надо сказать, что для англичанина он вполне приличный человек. Умеет быть благодарным не только на словах. Черт побери, одного этого камешка было бы достаточно, чтобы восстановить пришедшее в упадок восточное крыло э, Артаньяна, да еще прикупить те земли, что когда-то продали терзаемые безденежьем Кастельморы, пахотный клин и луга за речкой Обербоа». Он еще долго стоял, любуясь переливами рассветных солнечных лучей в безукоризненных гранях алмаза, игрой крохотных радуг. Прошло довольно много времени, прежде чем он вернулся к унылой, скучной, опасной и томительной реальности. — Черт меня побери со всеми потрохами! — воскликнул он, словно бы окончательно проснувшись. — ну что же мне теперь делать? Ведь нужно же что-то делать, и немедленно. — Слишком тяжела была ответственность, нежданно-негадно свалившаяся на плечи юного провинциального дворянина. Быть может, вовсе и не было преувеличением сказать, что судьба короля и Франции вдруг оказалась в руках скромного гасконского юнца, и эта невидимая ноша так пригибала к земле, что колени его задрожали. «Что же делать?» — повторил он в полнейшей растерянности. «Ну и дело же». Они ведь не шутят. Они они все это будут притворять в жизнь. И очень скоро он внезапно ощутил себя маленьким ребенком, потерявшимся в огромном городе, беззащитным, слабым. Вся бравада улетучилась моментально. Собравшись устроить веселую проказу, он неожиданно оказался среди матерых заговорщиков, от чьих слов и решений за задоброе лье несло большой кровью. «Ну уж нет, черт возьми!» — воскликнул он, ударив кулаком о ладонь. «Мы еще посмотрим, господа, чья возьмет...» «Надо срочно посоветоваться. Один ум хорошо, а два лучше...» Круто повернувшись, он со всех ног, не разбирая дороги, побежал в обратную сторону, проскочил новый мост, не замечая шарахавшихся от него удивленных прохожих, чудом не угодив под колеса повозки, и, оказавшись на улице Арборсек, припустил в сторону особняка капитана де Кавуа. Точности ради нужно сказать, что он спешил найти мудрый совет и поддержку отнюдь не у капитана.